Глава 16 Знакомый водитель меня дождался. Сев в машину, практически сразу уткнулась в телефон, но не чтобы почитать или посмотреть фотографии, а скорее чтобы занять руки. Слишком шокирующая информация оказалась для меня. Да, где-то в глубине души я понимала, что, скорее всего, так все и будет. Но одно дело просто предполагать, а другое дело, когда тебе четко говорят, что было вот так. Больше всего в этой ситуации меня бесила неопределенность. Я не смогу отделаться от моего нового знакомого, пока не найду всю информацию. А как выходить из ситуации, я вообще не имела никакого понятия. Единственным выходом, который лично я видела в данной ситуации, был очередной тест ДНК, который докажет моему ненормальному мужу, что Тёмка биологически не только не его ребенок, но и не мой. Правда, что делать дальше со всем этим, я также не находила ответа. Слишком много сделано плохого, чтобы так просто закрыть глаза на произошедшее и продолжить жить, как и раньше. В то время, как я настолько сильно любила своего мужа и нашу семью, что происходящее стало воспринимать, как те пресловутые в горе и в радости, в которых мы поклялись быть рядом. Правда, сердце болело, зная, как он со мной поступил. Он ведь сказал, что между ними ничего не было. Готова ли я поверить ему? Готова ли забыть, что в качестве наказания он выбрал объектом внимания мою сестру? Все, что касается Алины, я даже думать не хотела. Ее поведение выбивается из всего моего жизненного понимания. Простить такое я никак не смогла бы. К тому же ее связь с Игорем очевидна что подводит меня к тому, что вся эта ситуация может быть подстроена от начала и до конца. Только вот зачем это все моей сестре? За этими думами я доехала до дома. Дорогу почти не заметила, а когда выглянула в окно, с удивлением заметила несколько газелей около наших ворот. «По всей видимости, у вас гости», — с улыбкой заметил водитель, поворачивая голову в сторону дома. «Муж, наверное, вам сюрприз готовит». «Ага, уже приготовил», — буркнула я, расплачиваясь с мужчиной. «Спасибо огромное, что подождали. Если потребуется, звоните, я всегда на связи». Искренне улыбнувшись, я вышла из машины и с тяжелым сердцем направилась к дому. Что я только не думала, пока преодолевала это небольшое расстояние. Незнакомые люди носились туда-сюда, ловко огибая меня со стороны и неся в руках какие-то коробки. «Ой!» «Извините», — молоденькая девушка с чем-то стеклянным в коробке шарахнулась от меня, как от прокажённой. «А что происходит?» — недоумённо поинтересовалась я у нее, наблюдая за суетой. «Там я...» «Извините», — девушка посмотрела на меня и быстро ретировалась, оставив меня в полнейшем недоумении. «Так, как же мне надоело, что моя нормальная жизнь в одночасье превратилась в какой-то грёбаный цирк». Кто бы только знал, взяв себя в руки, я надела маску уверенности на лицо и стремительно двинулась в сторону дома. Правда, стоило мне только сделать шаг внутрь, как я застыла, слегка опешив, от бардака, который уже утром цвел пышным цветом, не осталось и следа. Все вокруг сверкало так, будто тут пролетел тот самый лысый из рекламы смующим средством. Сломанную мебель заменили на новую. Слегка другого стиля, но тоже неплохо. В целом дома был порядок. Никакого даже инициального намека на то, что еще вчера я тут крушила интерьер. «О, ты приехала?» Дима выскочил из кухни, вытирая руки вафельным полотенцем, которого у нас не было никогда. «Где была?» Я тупо уставилась на своего мужа, который до такой степени нелепо выглядел в фартуке и с полотенцем в руках, что захотелось засмеяться в голос. «Ань, ты тут?» — перед моим лицом пощелкали пальцами. «Что-то случилось?» «Да», — тряхнула я головой. «Муж меня предал. А так, в целом, все нормально. Погода странная, да? Дождик будет, скорее всего». Произнеся это, я двинулась в сторону лестницы, гордо задрав подбородок. «На самом деле внутри бушевал пожар. Обида на мужа. Да». «Вся наша ситуация в целом вызывала во мне какие-то отвратительные эмоции. А с учетом того, что я в последнее время слегка стала вспыльчивой, этот разговор мог привести нас к очередному скандалу. Ну, либо я расплачусь, как девчонка, и Дима будет вынужден меня успокаивать, чем вызовет у меня очередной приступ истерики. Нет, надо валить. Аня, нам надо поговорить. Дима решил, что сдаваться не его конек на сегодняшний день» поэтому двинулся мне вслед. «Ты не думаешь, что нам надо обсудить кое-что?» «Что?» «Да подожди ты!» Дима взял меня за локоть и фактически силой повернул к себе лицом. «Мы слишком близко». Сделав рывок, я сделала шаг назад и вытащила руку из захвата. «Нет, я не готова к подобному». В глазах сразу появился образ, как мой муж зажимает мою сестру. «Фу, гадость!» Дима заметил, даже слегка скривился. Интересно, с чего бы это? Ань, нам надо обсудить, как жить дальше. Ты же понимаешь, что этого разговора не избежать. Жить дальше? Я даже забыла, о чем думала. Никакой жизни не будет, Давыдов. Мы разводимся, и всё. Я не дам тебе развод. Упрямец, ничего не меняется. Ты не имеешь права мне его не дать, Дим устало произнесла я, скрещивая руки на груди. «Я ничего у тебя не возьму, сама как-нибудь справлюсь. А ребенок он не твой, так что нет смысла даже говорить. Тёмка останется со мной. Я не отдам тебе сына». Ты совсем недавно смотрел на него, как на прокажённого, тыкал мне в лицо тестом ДНК прямо перед этим, позанимавшись с Алиной. «О чем ты вообще хочешь говорить? Иди. «Вон с сестрой моей поговори!» Она явно надеется на продолжение. «Ничего не было!» — прорычал Дима, надвигаясь на меня. Раньше я бы стушевалась, скорее всего, даже заплакала бы, но теперь все иначе. После кинжала в спину и не такой научишься терпеть. Я не сдвинулась с места, продолжая уверенно взирать в глаза своему мужу. «Я с тобой разведусь, Давыдов. Нравится тебе или нет, но я не позволю тебе находиться рядом с собой. Ты мне противен. После твоих прикосновений хочется помыться. Ань, я... Что, не хотел? Судя по улыбке, хотел. И еще как. Все, хватит. Я не хочу даже говорить об этом. Завтра же подам на развод. Даже не начинай. Внутри все колотилось от злости. Да как он смеет? Правда, в спину донеслось то, что я совершенно не ожидала. «Аня, я знаю, что Тёмка нам не биологический ребенок.